Глава 53 «Что он здесь делает?» Возмущалась Сарин, стоя в дверях столовой Киина. Внутри сидел идиот Каалу, разодетый, в режущий глаз, красно-оранжевый наряд. Он оживленно беседовал с Киином и Ройлом и даже не заметил прибытия принцессы. За ее спиной Люкел закрыл за собой дверь и с неприязнью уставился на Дьюла. До недавних пор молодой купец наслаждался репутацией самого остроумного и кроочного придворного Каи. Но появление калу быстро оттеснило его на второй план – А Люкел не любил плестись хвосте чужой славы. «Ройл зачем-то его пригласил». Недовольно пробурчал он. «Он что, с ума спятил?» Воскликнула Сарин. Возможно, чуть громче, чем следовало. «Что, если чертов дьюл окажется шпионом?» «Чьим шпионом?» Весело спросил Калу. «Не думаю, что у вашего надутого монарха хватит ума нанять шпионов. И позвольте заверить, как бы я не раздражал вас, принцесса, фердан не любит дюлов еще больше. Ваш джерн скорее прирежет себе горло, чем станет платить мне. Сарин залилась от досады краской, что вызвало у Калу новый приступ смеха. Думаю, что вы найдете вклад гражданина Калу достаточно ценным Сарин. спокойно произнес ройл. На многие вещи он смотрит по другим углом зрения, чем Мэри Лонсы и поможет нам своим свежим взглядом на недавние события. Насколько я помню, вы сами использовали подобные доводы при нашей первой встрече. Не следует принижать мнение Калу только потому, что он по природе более эксцентричен, чем вам хотелось бы. Сарин нахмурилась, но не стала возражать против мягкого выговора. Герцог сделал весомое наблюдение. Им не помешает свежие идеи. По неизвестной причине Ройл решил доверять Калу. Она чувствовала установившееся между ними взаимное уважение. С неохотой принцессе пришлось признать, что за те дни, что Дьюл прожил у него... Старый придворный разглядел в нем достойные черты, которые остались для нее неуловимыми. Как обычно, Эхон опаздывал. Шуден с Йонделом тихо переговаривались за другим концом стола. Их сдержанный разговор еще сильнее подчеркивал оживленные манеры Калу. кин предложил гостям легкую закуску – сухие печенья с мягкой белой глазурью. Несмотря на настояние Сарин, что дяде не нужно готовить парадный обед, он не смог перебороть себя и оставить собравшихся голодными. Принцесса улыбнулась про себя – Вряд ли многим в истории заговоров доводилось наслаждаться изысканными блюдами. Через несколько минут в двери без стука валился Эхан. Он плюхнулся на свое обычное место и без промедления набросился на печенье. «Собрались все!» – резко прервала раскаскалу принцесса. Она встала, и все головы повернулись к ней. «Надеюсь, вы тщательно обдумали положение. Кто-то хочет высказаться первым?» «Я хочу!» – откликнулся Эхан. «Возможно, мы сумеем убедить Телри не принимать Шудеретт!» Сарин вздохнула. «Мы уже обсуждали такую возможность, граф. Промедление Телри исходит не из колебаний насчет обращения. Он тянет время, чтобы выжить изверно побольше денег». «Если бы у нас было достаточно войск», – покачал головой Ройл. «С настоящей армией мы могли бы запугать Телри». «Сарин, у нас есть шанс попросить помощи у Теода?» «Небольшой». Принцесса подсела к столу. «Помните, что мой отец поклялся принять Шударет. К тому же у Тиода мощный флот, но мало сухопутных войск. Мы достаточно малонаселенная страна и стараемся топить врагов раньше, чем им удастся высадиться». «Я слышал, что в Дуладели осталось сопротивление», – подал голос Шуден. «Инсургенты периодически нападают на караваны». Все глаза уставились на Калуа, который поднял ладони и покачал головой. «Поверьте, друзья, вам их услуги не принесут пользы». «Мы говорим о бывших республиканцах, наподобие меня. Они умеют сражаться на дуэлях, но вооружённый отряд не выстоит против обученных солдат, особенно если тех в пять раз больше. Сопротивление живёт только потому, что фьерденцам лень гоняться за повстанцами по болотам». Джин Досис недоумённо нахмурился. «Я думал, они прячутся в пещерах на дюладельских уступах». «Существует несколько групп». Гладко поправил Калу, но Сари показала что по его лицу пробежала тень неуверенности. «Кто же ты такой?» – подумала она. Остальные собеседники ничего не заметили. «Я думаю, что следует обратиться к народу», – решительно заявил Дюкел. «Телри ясно дал понять, что собирается оставить закон о работе на плантациях Силе. Если мы привлечем крестьян, они примут участие в восстании». «Неплохая идея», – поддержал его Иондел. «Я последовал совету леди Сарин и выделил крестьянам собственные наделы. Всего за пару месяцев они привыкли к свободе и уважению к себе. Но чтобы поднять их на восстание, понадобится много времени. Мы не сможем обучить их сражаться за короткий срок. «Согласен», – кивнул Ройл. «Не успеем начать, а Телри уже будет молиться Дерете, а закон Хратена вступит в силу». «Я готов на время притвориться Дерейтом», – сказал Люкел. «Если мы не бросим надежду на свержение короля». Сарин затрясла головой. «Стоит дать Дерейтом обосноваться в Арелоне их уже никогда не выставить отсюда». «Это всего лишь религия, Сарин», – возразил Эхан «Надо думать о более насущных проблемах». «Вы не считаете Шудерет насущной проблемой? Почему бы вам не поспорить об этом с Джиндой и дуладелом «Она права», – вмешался Ройл. Фьерден возвел Шудерет в орудие для захвата мира. «Если жрецы обратят Орелон, то править страной будет Вирн, независимо от того, кто займет трон». «Значит, собрать армию из крестьян не получится?» – спросил Шуден, возвращая разговор в исходное русло. «Слишком долго». «К тому же», – добавил Калу. «Не думаю, что вы захотите начать в стране войну». «Я видел, что делает с государством кровавая революция. Дух людей ломается, когда им приходится убивать старых друзей и соседей. Солдаты Лантрийской гвардии могут быть глупцами, но они жители Орелона. И их кровь останется на ваших руках». При последних словах, сказанных беспривычно для дюла беспечности, Сарин подняла голову. С каждой минутой кала вызывала у нее все больше подозрений. «Тогда что?» – раздраженно спросил Люкелл. «Мы не можем сражаться с Телри, и не можем ждать, пока он примет новую веру. Что нам остается делать?» «Мы можем его убить», – тихо произнес Ионделл. «Ну?» – спросила принцесса. Она не ожидала, что подобное предложение прозвучит так рано. «Покушение имеет смысл», – согласился Киин. Он отнесся к идее с холодной расчетливостью, которой Сари никогда не видела в нем прежде. «Смерть Телри решит множество проблем». В комнате воцарилась тишина. Сарин по очереди рассматривала лица дворян, и ее рот наполнялся горьким привкусом. Все понимали, что назван единственный способ. «Смерть одного, чтобы спасти всех», – прошептал Калу. «Подобный выход кажется единственно возможным». Покачал головой Кин. «Может быть», – ответил Дьюл. «Хотя я думаю, что мы недооцениваем орелонцев». «Мы уже обсуждали обращение к народу», – отрезал Люкел. «Нам не хватит времени, чтобы поднять крестьян». «Не только крестьян». — возразил Калу. — Дворян. — Разве вы не видели, как неохотно они следуют за Телри? Не заметили сомнения в их глазах? Король без поддержки двора не король. — А гвардия? — с нажимом спросил Киен. — Стоит попробовать перетянуть их на нашу сторону. Наверняка их можно убедить, что они поступают неправильно. Сарина морщила лоб. Дюл вместо высказал мы Что-то в его словах казалось знакомым. — Интересное предложение, — откликнулся Ройл. «Гвардии дворянства поддержали Телри потому что не видели другого пути», – пояснил Калу. «Лорда Ройла опозорила несостоявшаяся свадьба, а принцесса оказалась в Иландрисе. Но теперь позор забыт. Возможно, если мы объясним гвардейцам, что их решение приметнуться к Телри приведет к захвату страны Фьерданом, и обращению орелонцев в рабов они передумают. Я верю, что если дать людям возможность честного выбора, они поступят правильно». Сарин знала, что уже встречала подобную чистую веру в людей. Внезапно вспомнила, где. Принцесса подскочила со стула и не смогла сдержать с крика изумления Рауден сморщился, мгновенно осознав допущенную ошибку. Он сбросил маску Калу слишком быстро, и Сарин насторожилась Остальные придворные ничего не заметили, но вечно подозрительная принцесса тут же почувствовала перемену. Он поймал взгляд ее широко распахнутых от удивления глаз и понял, что его узнали. Несмотря на короткое время, проведенное вместе, девушка узнала его даже тогда, когда лучшие друзья ничего не подозревали. Ох, успел подумать принц. «Сарин!» – встревоженно спросил Ройл. «Принцесса, вам нехорошо?» Сарин пристыженно огляделась вокруг. Она забыла о как только ее взгляд упал на прячущего глаза Калу. «Кажется, да, милорд. Нам необходим перерыв». «Мы же только начали!» – протянул Люкелл. Принцесса прожгла его взглядом, и больше никто не решился вызвать ее гнев возражениями. «Пусть будет перерыв», – медленно произнес герцог. «Хорошо», – Кин поднялся со стула. «У меня в погребе остывают хракийские мясные рулетики. Пойду принесу». Сари настолько занимали мысли о Калу, что она даже не стала ругать дядю за приготовленное угощение. Она бросила дюлу красноречивый взгляд и покинула кухню, как будто направляясь в ванную комнату, но свернула в кабинет. Принцессе пришлось подождать несколько минут, пока из-за угла не показался незадачливый обманщик. Сарин схватила его за рубашку и прижала к стене, оказавшись с ним почти нос к носу. «Дух?» – прошепила она. «Что во имя доме ты здесь делаешь?» Дух боязливо огляделся по сторонам. «Не так громко, Сарин. Подумай, что скажут твои дворяне, если узнают, что сидели за одним столом с эландрийцем». «Но как?» Когда девушка убедилась, что перед ней действительно дух... Злость на Калу быстро сменилась радостным возбуждением от встречи. Она хотела потянуть его за кончик носа, который выглядел гораздо длиннее настоящего, но, к ее немалому удивлению, пальцы прошли насквозь. — Ты сделала правильную догадку с Айонами, — быстро зашептал дух. — Они действительно повторяют карту Орелона. Я добавил всего одну линию, и Эйн снова действует. — Какую? — Разлом. Именно он стал причиной Риода. «Разлом принес значительные изменения в очертания королевства, и теперь его необходимо включать в основу ионов». «У тебя получилось!» Воскликнула Сарин. И тут же отпустила его рубашку, взамен наградив ударом в бок. «Ой, пожалуйста, не бей меня! Наши тела не излечиваются, помнишь?» Девушка ахнула. «Так ты не...» «Излечился, когда я справил ошибку, Саиндор?» «Нет, под маской я все еще и лантриец. Магия работает не в полную силу». Сарин подавила желание снова его стукнуть. «Почему ты обманывал меня?» Дух улыбнулся. «Ты хочешь сказать, что тебя не увлекла загадка скалу?» но Он рассмеялся. «Только ты посчитаешь подобное объяснение уважительным, принцесса. На самом деле, я не нашел возможности поговорить с тобой. Ты очень старательно избегала моего общества и даже не прочла письмо. Не мог же я сбросить иллюзию на глазах у всех? Я даже приходил вчера ночью к дому Киина. Надеюсь увидеть тебя в окне». «Правда?» Улыбнулась Сарин. «Спроси Голодона. Он сейчас в особняке Ройла». поедает джандарийские сласти герцога!» «Ты знаешь, что он ужасный сластёна?» «Герцог или голодон?» «Оба!» «Послушай, они скоро начнут беспокоиться о нашем отсутствии». «Пускай!» «Все придворные дамы непрерывно вздыхают по Калу. Пора и мне присоединиться к их числу». Дух мыкнул, но тут уловил в глазах принцессы опасный огонёк и благоразумно промолчал. «Я правда не видел другого способа, Сарин. У меня не было выбора, пришлось изображать из себя лавеласа». «Ты изобразил его чересчур хорошо». Девушка тут же улыбнулась, она не могла долго сердиться на духа. Очевидно, он заметил, как смягчился её взгляд, потому что вздохнул свободнее. – Ты должна признать, что временами было очень весело. Я понятия не имел, что ты так хорошо фехтуешь. Сарин тихо улыбнулась. – У меня много талантов. И, судя по всему, у тебя тоже. Я не предполагала, что из тебя выйдет хороший актёр. Я искренне ненавидела Калу. – Приятно знать, что меня оценили. Дух заключил её в объятие. Внезапно сарина осознала, как близко он стоит. Его тело имело комнатную температуру, и неестественная прохлада пугала. Но вместо того, чтобы отодвинуться, принцесса положила голову ему на плечо и спросила, «Зачем ты пришел в Каи? Ты должен присматривать за новым Эландрисом. Готовит людей к грядущим неприятностям. Зачем ты рисковал? Чтобы найти тебя». Принцесса улыбнулась. Она мечтала услышать подобный ответ. «А еще?» – продолжал он. «Чтобы не дать вам перебить друг друга, страна падает в пропасть!» Сарин вздохнула. «И в этом частично моя вина!» Дух мягко приподнял ее голову, чтобы взглянуть в глаза. Его лицо изменилось, но взгляд остался прежним. Как она могла не узнать глубокую синеву его глаз? «Я не позволю тебе во всем винить себя, Сарин!» – серьезно сказал он. «Мне хватает голодона. Ты принесла Орелону много пользы. Больше, чем я мог представить!» Я думал, что наши заговорщики прекратят встречи после моего исчезновения. Принцесса встряхнулась, вырвавшись из плена его взгляда. «Что ты сказал? Исчезновение?» И из столовой раздались голоса. Дух подмигнул ей и улыбнулся сияющими глазами. «Надо возвращаться, но, скажем так, мне необходимо еще многое тебе рассказать после собрания. Когда мы сможем поговорить наедине без помех?» Сарин покорно кивнула. Ей казалось, что она попала в странный сон. Дух находился в кай а Эйндор вернулся к жизни. Она возвратилась в столовую и села на свое место. А через несколько мгновений появился дух, но один стул все еще пустовал. «Где Эхан?» – спросила девушка. кин осупился. «Он ушел!» – горько пожаловался он. Люкел рассмеялся, одарив старин задорной улыбкой. «Граф сказал, что съел что-то не то и вышел подышать!» «Совершенно исключено!» – проворчал Киен. «Печенье никак не могло вызвать несварение желудка!» «Уверена, что дело не в печенье, дядя!» – улыбнулась Сарин. «Скорее всего, он съел что-то до прихода сюда!» – Люкил кивнул. «Доме свидетель! Эхан есть так много, что должен страдать желудком ежедневно! Просто по теории вероятности!» «Мы продолжим без него!» – произнес Ройл. «Невозможно предсказать, когда ему станет лучше!» «Согласна!» – Сарин приготовилась к долгим уговорам. Но Ройл опередил ее. Он медленно поднялся, и принцессу поразило, каким утомлённым выглядел старый придворный. Со вздохом он покачал головой и начал: "Если позволите, я хотел бы сказать первым". Дворяне согласно закивали, им передалась серьёзность герцога. "Я не стану обманывать вас, я ни на мгновение не сомневался, стоит ли помешать Телри. Мы оба купцы, и последние 10 лет ведём торговую войну. Телри расточителен и недальновиден". Из него получится еще худший король, чем из ядана А слепая готовность рассмотреть закон Хратена стала последней каплей. Я попросил отсрочки перед сегодняшней встречей не для того, чтобы решать, стоит ли избавиться от Элри. Настоящая причина в том, что я ждал прибытия старых знакомых». «Знакомых?» – переспросила Сарин. «Наемных убийц. Я нашел их во Фьердене. Не все жители Империи хранят беспрекословную верность своему джадату многих больше привлекает золото». «Где они сейчас?» «В таверне недалеко отсюда». «Но...» Недоуменно начала Сарин. «На прошлой неделе вы сами предостерегали нас, что не следует брать власть при помощи кровопролития». Ройл склонил голову. «Я пытался избавиться от чувства вины, Сарин, потому что уже тогда послал за наемниками. Но я изменил свою точку зрения. Наш юный дьюл...» В коридоре послышался топот. Вернулся Эхан. «Странно», — подумала Сарин. «Я не слышала, чтобы он закрыл за собой дверь». Принцесса обернулась, но в дверях стоял Нехан. Там в полной боевой готовности замер отряд солдат во главе с королем. Телри. Сарин подскочила и вскрик потерялся среди удивленных возгласов. Телри отступил в сторону, и дюжина гвардейцев моментально рассыпалась по столовой. За ними в комнату вошел граф Эхан. «Эхан!» – закричал Ройл. «Что ты натворил?» «Наконец-то я поймал тебя, старик!» Злорадно ответил он, потрясая животом. «Говорил же, что когда-нибудь я тебя одолею! Попробуй теперь посмейся над моими караванами, старый дурак! Посмотрим, как пойдут твои дела, пока ты будешь отдыхать в тюрьме!» Герцог скорбно покачал седой головой. «Глупец! Неужели ты не понимаешь, что это уже не игра, и речь идет не о том, кто выгоднее продаст шелка и фрукты?» «Говори, что хочешь!» Победно затряс пальцем эхан. «Но ты должен признать, что я обыграл тебя! Я ждал подходящего момента месяцами! Ядан никогда не желал поверить, что ты способен предать его! Он утверждал, что ваша дружба прочна, и ей не грозит измена!» Ройл вздохнул и перевел взгляд на расплывшегося в улыбке Теври, который открыто наслаждался сценой. «О, Эхан!» – тихо произнес герцог. «Ты всегда сначала делаешь, а потом думаешь». Сарин не могла двинуться. Ее как будто пригвоздили к месту. Она всегда думала, что предатели – это люди с темным, мрачным взглядом и устрашающей гримасой. Она никак не могла примерить этот образ к Кэхану. Он отличался заносчивостью и скоропалительностью в поступках, но он ей нравился. Как мог ее друг пойти на такое предательство? Телри щелкнул пальцами. По его знаку один из гвардейцев выступил вперед и без разговоров садил меч в живот старого герцога. Ройл задохнулся и со стоном рухнул на пол. «Таково королевское наказание за измену», – спокойно произнес Телри. Эхон закричал в голос. Глаза на круглом лице вылезли из орбит. «Нет, ты же сказал, что его ждет тюрьма!» Граф протолкнулся мимо Телри и упал на колени рядом с Ройлом. «Разве?» – с издевкой переспросил король. Он сделал знак гвардейцам. «Вы двое соберите людей и отыщите ферденских наемников, а потом…» Он задумчиво потер подбородок. «Сбросьте их с Иландрийской стены». Выбранные гвардейцы оцалютовали, развернулись и вышли из столовой. «Остальные!» – продолжал Телри. «Убейте предателей! Начните с нашей дорогой принцессы! Пусть все узнают, какая кара ожидает тех, кто стремится обманом захватить трон!» «Нет!» – к хорам выкрикнули шудан и Ондел. Солдаты сделали шаг вперед, и Сарин обнаружила, что перед ней вырос заслон из Шудена и Ондела и Люкела. Но только граф имел при себе оружие, а на них наступал десяток гвардейцев. «Странно, что ты упомянул обман, герцог Теллари». Раздался спокойный голос с другой стороны стола. «Мне казалось, что трон принадлежит семейству Ядена». Пстарина обернулась на голос. Ее взгляд остановился на духе. Вернее, на незнакомца в одежде духа. У него была бледная, характерная для ионцев кожа, без безобразных пятен элантрийского проклятия. Песочно-русые волосы и голубые глаза – единственное, что осталось от духа. Он кинул на стол тряпку, и принцесса разглядела на ней коричневые смазанные пятна. Она тут же догадалась, что дух хотел убедить придворных, будто просто стёр грим, под которым скрывалось истинное лицо. Телри шумно выдохнул, покачнулся и оперся на стену, чтобы не упасть. «Принц Рауден?» – выдавил он. «Не может быть! Вы же умерли! Все говорили, что вы мертвы!» У принцессы закружилась голова. Она во все глаза уставилась на духа, не понимая, кто он на самом деле и чему верить. Дух глянул на гвардейцев. «Неужели вы посмеете поднять руку на законного короля Орелона?» Требовательно спросил он. Солдаты переглянулись и отступили. На их лицах считался испуг и полное недоверие. «Гвардия, ко мне!» Закричал Телри. Внезапно он развернулся и, спотыкаясь, выбежал из комнаты. Сначала гвардейцы молча наблюдали, как их король спасается бегством. Но быстро пришли в себя и последовали его примеру, оставив заговорщиков одних. Дух или Рауден одним прыжком перескочил через стол, оттолкнув Люкела. Он потеснил эхо, который все еще что-то бормотал над распростёртым герцогом, и упал на колени рядом с Киином. Тот единственный пытался обработать рану Ройла. Принцесса Цепенела наблюдала за происходящим поверх их голов. Она все еще не могла сдвинуться с места. Становилось очевидным, что стараний Киина недостаточно. «Герцога они не спасут!» Меч пронзил его насквозь, нанеся смертельную рану. «Роуден!» Выдохнул Ройл. «Ты вернулся к нам!» «Не двигайся!» Принскнул пальцем в воздух и провел первую линию в воздухе, оставляя светящийся след. «Не следовало догадаться, что это ты!» Шептал герцог. «То еще все время твердило, верив в людей. Ты поразишься, но под конец я начал соглашаться с тобой. Лучше бы я сразу подослал моих наемников к Телори!» «Ты бы не смог. Ты слишком честен для этого, Ройл». Голос Раудена отражало сдерживаемых чувств. Взгляд старого придворного переместился к пылающему в воздухе Йону. Он благоговейно вздохнул. «Ты вернул городу былую красоту?» Дух не отвечал. Он сосредоточенно заканчивал символ. Принцесса обратила внимание, что он рисует не так, как прежде. Теперь его пальцы двигались быстрее и ловчее. Он завершил Йон, короткий, черный, внизу. И сияние разгорелось, а мыфроило теплым светом. На глазах Сарин края раны стянулись, почти сомкнулись. царапина на лице герцога и несколько старческих пятен на голове пропали совсем. Но тут свет погас, и из раны с каждым ударом слабеющего сердца продолжала извергаться кровь. Дух выругался. «И он слишком слаб», – произнес он сквозь стиснутые зубы, начиная другой символ. «Я не изучал подробно целительства. Я не знаю, как направить энергию на отдельную часть тела». Ройл потянулся дрожащей рукой и перехватил ладонь духа. Тот вздрогнул и допустил ошибку. И наполовину законченный ион медленно угас. Дух не стал начинать новый. Он склонил голову и принцессе показала, что его плечи сотрясаются. «Не плачь, мой мальчик», — ласково сказал Ройл. «Твое возвращение подарило нам надежду. Тебе не спасти уставшего от жизни старика, но ты принесешь избавление королевству». «Я умираю со спокойным сердцем, зная, что ты сбережешь, Релон». Дух обхватил ладонями лицо старого друга. «Ты многое вложил в меня, Ройл», – прошептал он. Сарин вдруг почувствовал себя посторонней. «Без тебя я вырос бы копией отца. «Нет, мальчик, ты всегда больше походил на мать. Део доме тебя благослови». Тело Ройла свело судорогой, изо рта хлынула кровь, и принцесса отвернулась, чтобы не видеть предсмертной агонии. Когда она, смаргивая слезы, снова повернулась обратно, Рауден стоял на коленях над бездыханным телом. Наконец, принц глубоко вздохнул и встал и обвел грустным, но твердым взглядом остальных. Шуден, и Йондел и Люкел опустились на колени, почтительно склонив головы. «Ваше Величество», – произнес Йондел. Сарин знала, что он говорит за всех. «Мой супруг», – в полном ошеломлении выдавила принцесса.